Глава двадцать От костров и молодого солнца стылая земля-плато быстро нагрелась, покрылась легкой искринкой утренней росы. Небо очистилось от тумана, радуя глаз прозрачной синевой, обнимающей верхушки старых гор. Сквозь запахи многочисленных кострищ и готовящейся еды, Рагдар почувствовал ароматы свежести высокогорных снегов и пробудившихся от ночного сна хвойных лесов. Эти запахи напомнили редкие моменты его покоя и свободы в тех местах, куда святая Роза не могла какое-то время добраться. Там, среди одиноких скал и тихих лесных массивов, он жил и наслаждался свободой, позволяя себе забыть обо всех страхах. И вот сейчас молодой дракон смог поймать ту нотку счастья, которая не раз спасала от необдуманного греха, закончить жизнь и прекратить страдания одним махом. Но сейчас хотелось жить. Не просто существовать, а бороться, защищать то, что дорого душе и сердцу. Именно сейчас Рагдар чувствовал в себе те силы, которых так не хватало эти долгие годы. Змей молчал, инстинктивно прижимая к груди сонную мору, недавно попавшую в самый большой из костров. Бедняжка спалила подол платья вместе с туфлей, но обгореть не успела. Казар и дракон вовремя спасли девчушку от ранений. Всевидящие великие княжны сразу почуяли могучее проклятие, осевшее на девушке, и теперь с легким презрением смотрели на всех демонов не смогли справиться с таким несчастьем, не смогут уже ничего. Рагдар был с ними не согласен, не опробовав на себе беду, не поймешь ее тяжесть. Это он понял очень хорошо. Рагдар молчал, прикрыв веки, с жадностью упиваясь последними моментами покоя. Молчали и те, кого он усадил рядом с собой. «Зачем вы пришли на нашу землю?» Дракон открыл глаза, охватил взглядом все плато и задержался на Дайнайне. «Нас пригнали, владыка», — спокойно ответил старый демон. «Никто не спрашивал большую часть моего народа, хочется ли им покидать родную землю. Святая Роза, наш правящий клан, после смерти владык решила завоевать территории за болотами». Мы не могли сопротивляться. Нет у нас такой силы, сынок. А сейчас? Сейчас она откуда взялась? Ты наша сила, владыка. Рагдар не ответил, с сожалением провожая ощущение недавнего покоя. Вот и все. Пора возвращаться к настоящему. К страху. Нас заставили сюда прийти. В разговор вступил Паис, зло сплюнув под ноги. «Моя семья — простые землевладельцы. Там, на заброшенной земле, мы процветали, торговали со многими кланами, вели дела и не боялись за своей жизни. Посмотри на нас сейчас, мы нищие. Разве можно здесь, на камнях, что-то вырастить и продать излишки? Владыка». Паис ткнул пальцем на своего отца, выходившего из дома. «Посмотри на него!» Рагдар повернул голову, кивнул. Хозяин поместья явно был болен. С трудом передвигался, часто останавливался, прижимая ладони к животу. Он раньше мог от зари до зари работать на полях. У него под руководством было больше двух сотен рабочих, а теперь... Паис головой, рыкнул на свои слова. «Он еле ходит». На него упала скала, когда он пытался расширить место для посеев. «На мать мою посмотри! Вот, вот что сделала святая Роза с нами всеми!» Последние слова молодой демон почти прикричал. «Им все равно, как мы тут живем, владыка. Им нужны только наши налоги, а нам самим жрать бывает нечего». Поддавшись эмоциям, поис встал, взмахнул руками, повысил голос, но слова вырывались с хрипом и свистом из замерзшего горла. «Да мы тут все изгои, из которых святая Роза пьет кровь. Все мы когда-то жили мирно и сытно, а теперь вынуждены убивать, чтобы ублажить ненасытный клан. Рагдар, посмотри на нас и пойми, что нам терять уже нечего. Да что говорить, у меня в охранителях родные братья!» Я только подумаю, что ты мог разозлиться и всех нас поубивать. Сердце останавливается. Мать с отцом остались бы одни. Не можем мы так больше жить, владыка. Паис хотел еще что-то сказать, но эмоции взяли вверх. Горло сдавил спазм, и лицо побагровело от гнева. Его слова тут же были подхвачены другими. Каждый хотел что-то сказать, выразить свои мысли, выбросить боли, страхи. Жалуясь, рассказывая, требуя, кто-то плакал тихо, кивая всем одновременно. Рагдар ждал, молча. Смотрел по сторонам, выхватывая из возмущенной толпы взгляды, направленные на него, и думал, что сказать в ответ. Думал и никак не мог собраться силами остановить этот дикий гвалт, полный боли и гнева. Растерялся, потому как предложить ничего не мог. Слишком тяжелой оказалась ноша для молодого дракона, большую часть своей жизни убегавшего от зла. И бравада куда-то исчезла, и желание бороться с врагом. Рагдар ощутил горький стыд за свои мысли и чувства. «Хорош орать!» Внезапно появившийся мел тут же заставил плато погрузиться в тишину. Уже все знали, кто такой странный колдун. Смолкли больше по любопытству, чем по грубой просьбе странного колдуна. «Что вы тут сопли морозите, вашу мать? Пацан только на ноги встал, а вы уже на шею ему сели!» Милайдес остановился рядом с Рагдаром, подумал немного, встал за его спиной. Упер руки в бока, вздернул подбородок повыше. «Вы!» Он ткнул пальцем на великих княгинь, сидевших у костра. Сестры курили ароматные сигары, задумчиво глядя на яркое пламя, танцующее на тонких прутьях валежника. «Что, не вернули Сириона к жизни? Помер дракон, воскресили. Меня смогли, а его?» «А он нам не дался», — хрипло ответила Над-Оха, бросив окурок в огонь. «Не по силам нам, драконы. Печально, конечно. Ну, ладно». «Слушаем сюда все!» Мел нервно поежился, пытаясь понять, почему пространство вдруг стало такое нестабильное. «Вам тут не охранное предприятие, где все схвачено, а босс крутой мужик. Нехер на парня сваливать проблемы, потому что вы все тут сраное соколо. «Я сейчас обижусь!» Бояр повел плечами, сделал вид, что достает из ножен меч, сжав на рукояти пальцы. Не перегибай. Иди в жопу! Мел даже не испугался. Я предупреждал. Ты свою браваду лучше в бою покажи. Милойдес понял, что его беспокоило. Ауру воинов Святой Розы он запомнил очень хорошо. К нам гости. Сейчас пространство откроет свои недра и выплюнет нам цветастых палачей. Жопы подняли, нытики! «Давай, Рагдар!» — стукнул дракона по плечу кулаком, стараясь держать на лице героическое выражение. Рукой указал на подножие плато, где уже начала образовываться пространственная дверь. «Быстро прячь свою зазнобу сонную в дом и дерись! Ну, демоны и люди, к бою!» А в душе колдуна... Тощий паренек, бегая бешеными зигзагами по нервным струнам, истерично орал тонким голоском.